25. Джума. Шума и юнус быстро шли по дороге в направлении дождей Фера к горной цепи. Яркое солнце заливало радостным светом окрестности. В верхушках тополей на окраине кишлака резвился свежий ветерок, который понемногу усиливался по мере того, как мальчишки подходили к подножью горы. Они еще не начали подъема, а было уже жарковато. Солнышко даром что утреннее припекало немилосердно, но спасал ветерок. Джума с удовольствием подставлял лицо под его прохладные струи и чувствовал, как на лице его борются две стихии — жар и холод. «Хорошо», — подумал паренек, — «просто здорово все устроено в этом мире. Вот громадные силы, солнце и ветер сражаются между собой на моем лице. Обе силы такие могучие, что сотрут меня в порошок и не заметят. Но я, такой маленький против них, не только не боюсь их» но и получая удовольствие от их борьбы. Он подумал, что было бы очень неплохо и полезно, если бы такой порядок был применим и к другим сторонам жизни. Пусть бы могучие силы боролись между собой, а люди, его родственники, друзья, соседи, получали выгоду и удовольствие от их борьбы. Неужели Аллаху трудно сделать так? Ведь кое-что уже было сделано лично для него, Джумы». Например, та замечательная сгущенка от шурави арбозов, которую они с Юнусом получили, выменивая возле крепости Чарс. Что с того, что дедушка отругал и наказал его за такую коммерцию? Все же дедушка старый человек. Думает он очень по-своему и часто не понимает, что сейчас наступили другие времена. А если времена другие, то и законы должны быть другими. То, что вчера считалось плохим, Сегодня, наверное, уже не так плохо, а завтра почти наверняка вообще станет хорошим. Пусть русские шурави сражаются с маджахедами, пусть стреляют друг в друга, убивают и калечат. Ему, Джуме, от этого должно же быть что-то хорошее. Что бы там ни говорил дед, для Джумы понятно, что шурави враги. Маджахедов, правда, тоже друзьями не назовешь. Тут, похоже, дедушка прав». Ну и пусть долбаются друг с другом, как вчера на этой горе, которая и была целью их с Юнусом похода. Правда, Юнус теперь говорил и думал о Шурави несколько по-другому. И опять же, Джума не мог с ним спорить. Несчастный Юнус, Юнус Трехпалый, как называли его теперь в кишлаке, пробыл у русских почти неделю. Русские доктора лечили ему руку, хотя два пальца не смогли спасти. Джума до конца не верил, что доктор правильно лечил. Ему все же казалось, что пальцы Юнусу отрезали специально. Однако взрослые жители кишлака все как один признали, что Юнусу повезло. Не попадя он к русским, быть бы ему и вовсе без руки. Сгнила бы рука так, что отрезали бы потом до самого локтя. А так подумаешь, двух пальцев не хватает. Пальцы пальцами, а досталось тогда одному Джуме. Юнус улетел на вертолете, с него и спроса не было, а уж когда вернулся, вовсе был прощен и чуть ли не в герое произведен. Получилось, что весь удар принял на себя именно Джума, когда рассказал, что произошло. Досталось тогда Джуме от дедушки так, что паренек потом три дня предпочитал даже кушать стоя. Мысли Джумы перескочили на другой предмет. В самом деле, видать, совсем он дивана, дурачок. После таких неприятностей снова поддался на Юнусову авантюру и поперся с ним на гору смотреть, нельзя ли чем поживиться после большого боя, который гремел вчера. Юнусу что? Вот идет рядом, покалеченная рука тряпкой замотана, и горе нет. Не его же лупили за прошлый поход. Джме, зачем такое приключение? Похоже, не от солнца так горит его лицо. Похоже, стыд добавляет жара, который сбивает легкий ветерок. Дойдя до подошвы горы, дорога повернула к закату солнца и стала огибать гряду, заворачивая в соседнюю долину. Ребята сошли с дороги, выбрали тропку и побрели вверх сначала пологими склонами и увалами, потом напрямик по склону. Чем выше поднимались, тем сильнее задувал ветер. Он свистел в камнях, и от этого свиста становилось как-то неуютно и тревожно. На залитых солнцем, покрытых высыхающей травой склонах. Когда остановились перевести дух возле крапчатой в слюдяных блестках скалы, Джума совсем приуныл, почему-то не радовал его вид зеленой долины внизу, не радовали запахи гор, нагретого камня, пересохшей земли, сухой травы и еще чего-то, чему Джума не мог придумать название, но так любил в горах. А ветер задувал все сильнее, уже свистел в ушах и от него в голове силился тоскливый глухой шум. «Пойдем лучше назад», — предложил Джума. «Что-то не хочется мне смотреть на место боя. Пойдем, Юнус. Кто знает, какую дрянь мы можем там увидеть». «Что ты? Почти дошли и теперь повернуть. Совсем немного остается подняться. Я вчера заметил, где были взрывы, и эту вот скалу приметил. Она совсем недалеко от того места. Пойдем дальше, Джума». Джума молча и неохотно, словно через силу, оттолкнулся от камня и побрел вверх по тропинке. Вскоре показался край склона, где они ступили на террасу. Взглянув на нее, Джума совсем сник, до того безрадостное и унылое зрелище открылось ему. От кромки, где они стояли, до противоположного уходящего вверх склона, тут и там чернили проплешины, повсюду валялись закопченные камни, виднелись неглубокие ямы, оставленные фугасными зарядами в скальном грунте. Небольшие островки, высохшие на скудной горной почве травы, торчали черной опаленной щетиной. И над этим неприглядным безмолвием, окрепший горный ветер, гонял какие-то черные ошметки. Пыль не пыль, прах или пепел. И запах. Запах был просто непереносимый. Гарь, смешанная с чем-то совсем незнакомым, чего Джуме раньше не только не попадалось, Он даже не мог представить, что на свете существуют такие запахи. «Наверное, это и есть запах войны и смерти», — подумал паренек. Тошнота подкатила к горлу. Джума судорожно сглатывал слюну и никак не мог справиться с собой. Все казалось ему, что прямо сейчас его и вытошнет. «Пойдем, посмотрим, там в камнях!» — вывел его из зацепенения голос Януса. «Не могу», — выдавил Джума. «Иди один, мне плохо». «Одному не хочется идти. Боюсь я. Вдруг там убитый». Жалобно пропищал Юнус. «Иди. Ты хотел сюда. Вот мы здесь. Теперь иди. Ищи. Что ты тут хотел найти? Опять поднимешь военную железку, и тебе остальные пальцы оторвет. Опять тебя к шурави с арбузом нести придется. Иди». «Ну ты здесь тогда подожди. Только не уходи без меня. Я быстро сейчас дойду до тех камней, посмотрю и сразу назад». В голосе Юнуса была уже не просьба, мольба. «Иди, шайтан!» Джума сплюнул от досады на друга. «Вот не имется человеку. Боится, а все же его тянет посмотреть. Подожду, не уйду». Юнус нерешительно с частыми остановками побрел через пустошь к груди валунов. Джума от нечего делать присел на небольшой камень и посмотрел под ноги. На глаза ему попалась какая-то странная вещь. Он нагнулся и с опаской взял в руку непонятную железку, стальную стрелку с детский пальчик длиной. Пуля не пуля. Да и на патрон не похоже. Что за вещь и зачем такая нужна? Должно быть, это и есть сама война, подумал он. Вот такая она и есть, непонятная, глупая, страшная железка. Джума! Орал во все горло Юнус, стоя возле навала камней, метрах в ста от Джумы. Сюда, Джума, смотри! Джума не двинулся с места, даже головы не приподнял, пока не услышал рядом сорванного дыхания примчавшегося друга. «Пойдем, Джума, там знаешь...» Выпаливал слово за словом, запахавшийся от бега, а может, от испуга Янус. «Убитый?» Джума как сидел, так не вставая, и отпрыгнул в сторону. «Да нет, не человек!» «Шайтан!» Глаза Джумы распахнулись от ужаса. «Нет, не бойся, не шайтан!» «Я не разглядел. Страшно. Пойдем, я боюсь один». Зная, что идти и смотреть не стоит, Джума все же поднялся и пошел вместе с Юнусом. Чем дальше, тем очевиднее становились на земле следы вчерашнего боя. Развороченные ямины, россыпи стрелянных гильз и запах, запах, запах. В стороне от их пути среди камней что-то похожее на скомканную белую материю стелилось по земле. Подойдя ближе, он с ужасом узнал в этой тряпке размотанную челму с кровавыми пятнами на ней. А вглядевшись, понял, что темные пятна на камнях — это высохшая кровь. И застыл на месте, не имея сил сделать хоть шаг или хотя бы отвернуться и не смотреть. Юнус потянул за рукав. Он шел, уперев взгляд в небольшую россыпь камней впереди, догадавшись, что Юнус говорил именно об этом месте. До камней оставалось еще метров десять, когда он, наконец, увидел. Увидел и замер на месте, не в силах сделать хотя бы еще один шаг. Что-то лежало среди камней, какая-то светлая куча не то трепья, не то шерсти, вся развороченная в черной запекшейся крови. Ясно было, что это не человек, скорее какое-то животное. Мелькнула даже мысль о непонятно как оказавшемся здесь баране. Но он тут же понял, что это не баран, и решительно шагнул вперед. Среди камней лежала, вытянув вперед лапы, и положив их на голову, большая собака. Рыжая шерсть на боку была разодрана, из огромной раны торчали переломанные ребра. Задняя лапа неестественно вывернулась, и была наполовину черной от крови. На шее тоже можно было разглядеть рваную рану. Но Джума не смотрел на изувеченное тело собаки. Взгляд его остановился на голове. А голова и морда были абсолютно целыми, даже без потеков крови. Глаза остались открытыми, и даже теперь сквозь мутную пелену смерти словно пытались отыскать кого-то. Колпак так и не узнал, что Артема уже несли вниз бойцы роты, что искать его здесь бесполезно. Не знал и поэтому все пытался разыскать его среди дикого грохота взрывов. Лишь когда страшный удар швырнул его в камни и в бок впился раскаленный металл, уже на пороге смерти, узнал он запах на камнях и понял, что оказался в том самом месте, где совсем недавно лежал, прижавшись к хозяину, и мечтал остаться здесь с ним навсегда. Тогда он вытянул передние лапы, положил на них голову и, успокоившись, стал ждать хозяина. Так устроена жизнь, что наша надежда и чаяния, если и сбываются, то как-то наперекосяк, не совсем так или совсем не так, как задумывались. Хотя нельзя пожаловаться, что не сбывается вовсе. У афганцев нет и быть не может сантиментов по поводу смерти собаки. Живя в суровых высокогорных долинах, они сами давно стали суровыми и несентиментальными. Им в голову не придет, что можно относиться к домашним животным так как относятся городские жители. Собака для них сродни инструменту, в крайнем случае помощник или спутник в горах, но не более чем полезный слуга и уж никак не друг. Собака – грязное животное, ее никогда не пустят в дом, не накормят со стола. Она предоставлена сама себе, добывает пропитание как хочет, лишь изредка получая подачки от человека. Не может прокормиться ее проблемы. Пусть подыхает с голоду. Собачья жизнь не стоит ничего. Джума, как и любой житель любого кишлака, мог относиться к собакам только так. Но рыжий щенок, унесенный дедом в крепость два года назад, запал в душу мальчика. Джума стоял на плато и оглядывал развороченную взрывами каменную пустошь с проплешинами выгоревшей травы. Оглядывал снеговые вершины дальних гор и снова переводил взгляд — На лежащего у его ног рыжего пса. Он не плакал, он только пытался понять, что же произошло, и зачем все это было нужно? Сумел ли? Нет, знать не дано. Мальчишки натаскали камней покрупнее и завалили ими мертвого пса, потому что Джумана наотрез отказался возвращаться домой, пока это не будет сделано. Очень не хотелось ему, чтобы красивого рыжего пса, пусть даже мертвого, клевали стервятники и рвали лисицы. Предчувствуя, что дед не одобрит таких почестей для собаки, они с Юнусом договорились никому ничего не рассказывать. Закончив работу, они повернулись и, не сказав ни слова, отправились в обратный путь. Спуск не был крутым, идти было легко, да и солнце, сместившись к закату, не было уже таким жарким. Затихающий ветерок не свистел теперь в ушах, не обдувал разгоряченного лица. Мир вокруг был тихим и грустным. Джума, вспомнив мысли, пришедшие ему в голову по дороге на гору, почувствовал стыд. Теперь он ясно понял, что никому не станет лучше от того, что кто-то или что-то будет сражаться между собой. «Будь сейчас рядом дед, Джума непременно спросил бы его, для чего люди убивают друг друга». И правильно ли понял Джума слова Мулы, что Аллах благоволит к тем, кто убивает неверных? И только их одних ожидают Джанат Альфердаус, райские сады. И только убивая, станешь праведником и заслужишь себе счастье видеть Аллаха. Может быть, Мула забыл рассказать о других способах стать праведником. Может быть, не обязательно для этого убивать». Но деда не было рядом, и Джума обратился к Юнусу. «Когда станешь взрослым, уйдешь к маджахедам». «Еще не знаю», — ответил трехпалый Юнус. «А ты?» «Нет. Лучше буду, как дедушка, растить хлеб», — твердо сказал Джума. Двенадцать лет спустя Джума погиб в районе перевала корана Муджон в бою с талибами, прикрывая отход группы разведчиков одного из отрядов Ахмад-Шаха Масуда.